Часть пятая. Дневник Иллаи. Я осталась одна, но не сдалась. К вечеру дождь смолк, но тяжёлые низкие облака так и висели над городом. Уже никто не бродил, праздно по улицам, вязкая атмосфера страха и безысходности новой войны загнала людей по домам, как крыс по норам. Сейчас город выглядел пластилиновым. Пустые улицы, высокие небоскрёбы и странные сюрреалистичные цвета лишь усиливали сходство. Будто не настоящий огромный мир предстал перед глазами смотрящего, а хлипкая игрушка, которая разломится окончательно в любой момент. Растопчет ли её сапог жестокого демиурга? Полетит ли очередная бомба, чтобы оборвать недавно возрождённый мир? Без людей, их голосов, лиц и чувств город умирал. И жёлтый песок с пустоши мелькал на мокром асфальте, потихоньку заметая следы живых. В мягких ботинках они ступали по лужам, шагов почти не было слышно. Серые толстовки, надвинутые капюшоны, чёрные штаны. Сосредоточенные лица, готовые к последнему рывку. Поверившие в то, что их сил хватит сделать именно этот рывок последним. Они верили главный двигатель жизни. Какой бы она ни была в себя или в друга, она поднимает с колен. Ворс подумал, что пустота — это тоже союзник. Она не позволяет остановиться. Она толкает даже закостеневшее общество вперёд, подстёгивает инстинкты выживания. Когда она идёт по пятам холодить твою спину, глаза открываются шире, пульс учащается. И то самое ощущение себя живым бьёт в самое сердце. Он сжимал руку Каи так сильно, что ей могло быть больно. Но она не вырывалась, а сжимала в ответ, идя с ним рядом шаг в шаг. Он не смотрел ей в лицо, но теперь лишь она сияла перед глазами ярче первой вечерней звезды. Справа шел Николай. Его взгляд был прикован к финальной точке пути. Прямо сквозь улицы и высокие дома он увидел их цель. Три башни в самом центре. Свобода, империя и гордость оплота. Он оставил их с прежних времен, с тех пор, как Марта и ее соотечественники ходили по этой земле и не уберегли ее. Башни прожили дольше всех людей, и разложение не тронуло их. Столпы старого режима и старой битвы. Будто у них могла быть собственная воля, будто это они каждый раз толкали людей убивать друг друга из страха. Но глупо сваливать на бездушный камень то, что сделали бездушные люди. И Марта. Новый шанс для всех. Вот во что поверили Ворс и даже Николай. Если остановить битву, не дать миру пройти заезженный сценарий, всё может быть по-другому убрать страх пустоты, убрать давление чужой воли, и люди смогут сделать собственный выбор. Смогут ли? Слабые бомбят седьмой оплот, а сильные обязаны их остановить. Может ли одно, два, три горячих сердца перевернуть мир? Ведь не обязательно строить его на костях. Перед выходом Дайс сказал, что этому миру не хватает чуточку удачи, чтобы окончательно ожить. Чтобы декорации сменились природой, пустошь перестала скакать, а люди вокруг ожили или проснулись, все поголовно. Он чувствовал, что этот момент близко. Ворс ответил, что они и станут этой каплей удачи, и даже себе запретил сомневаться в этих словах. В сумерках они могли прокрасться незаметно, нанести свой финальный удар тихо. Но они не стали. Путники шли почти через весь город по широкому проспекту Инчи, и на высоких домах за их спинами загорались огромные баннеры. Их белый свет заливал мокрые улицы, заставлял напуганных людей выглядывать из окон. Кто-то выходил на пустые улицы в недоумении, глядя им вслед. И раз за разом вновь читая одну надпись на всех баннерах. «Сколько дней ты в этом мире? А ты проснулся?» Она мелькала на всех экранах небоскрёбов, на бесчисленных листовках, которыми вдруг оказались усеяны прежде пустые улицы. Чем дальше они шли тем больше становилось этих слов, льющихся отовсюду, висящих плакатами на столбах, витающих в воздухе, и будто сам город задавал главный на сегодня вопрос. Проснулся ли ты? Живёшь или существуешь? И готов ли выйти, чтобы бороться за свою свободу? Когда путники дошли до центра, встали у подножия трёх башен. Их было уже гораздо больше. За ними вставали и шли люди. Те, для кого надпись не была пустым звуком. И Ворс чувствовал силу за своими плечами. Настоящую жизнь, которая могла загнать пустоту на край Вселенной и никогда не дать ей вернуться. Осталось победить последнего врага. Свобода, империя, гордость оплота. Пустые припаркованные машины сами расползались в стороны, проспект на глазах становился шире, а остальные дома будто ужимались, расчищая дорогу. Вся изменения в городе происходили сами собой, почти без участия Демиурга. Он просто шел рядом со своими путниками и не сводил глаз с конечной цели. У трех небоскребов сразу после падения второго оплота выставили усиленную охрану. Сначала она была в штатском, чтобы не сильно будоражить и без того испуганную толпу вокруг. Сегодня их заменили военные. Заполнившие почти всю часть площади перед башнями. Техники не было, но люди в болотной форме с автоматами наперевес наводили достаточно трепета. Военные не покинули пост даже с приближением Николая. Ворс не знал, как именно это действует на остальных людей, почему они инстинктивно прячутся, когда Демиург рядом. Но тут закалка была совсем иная, или над ними поработала сама Марта. Путники были безоружны. Они замерли, не доходя сотни метров до правительственных зданий. Николай Ворс синхронно задрали головы наверх. «Николай!» — Ворс повернулся к Демиургу. «Марта там!» Он повернулся к хладнокровным лицам солдат. «Стоять!» — крикнул кто-то из них, поднимая автомат и направляя на подошедшую толпу. За ним оружие подняли все остальные. Их было раза в два больше, чем союзников Ворса. Но неужели Марта решила, что этого достаточно? «Ещё один шаг, и мы открываем огонь на поражение!» «Я не могу управлять их волей», — Николай холодно улыбнулся. «Но кое-что всё же могу». Ворс повернулся к путникам, ожидавшим его приказов. «Не убивайте. Каждая жизнь ценна. Только оглушать». Никто не посмел ему возразить. Он выждал ещё мгновение и громче сказал. «Действуем, как условились. Вперёд!» «Сейчас неважно». Кто бы ни ждал на вершине горы, они уже не повернут назад и не отступятся. Ворс размял шею, хрустнул пальцами и первый рванул. Путники тени побежали следом, у каждого из них было достаточно времени, чтобы научиться сражаться и побеждать. Десятки выстрелов разорвали ночное безмолвие, но все пули рассыпались в полете, оружие плавилось в руках. И лишь воля солдат была недоступна Николаю. Но убивать их за это было уже слишком. Серым наваждением ворс ворвался в толпу. Отточенные движения были настолько быстрыми, что обычный глаз еле улавливал их. Навыки солдат не шли ни в какое сравнение с его рефлексами. И никто не мог бы сказать, дрался на его месте человек или волк. Стая шла следом. Их было меньше, но от того отчаяния они рвались к своей цели. Разрывая строй сразу в нескольких местах, дезориентируя чужих марионеток, они все видели лишь конечную цель. Выстрелы стихли почти сразу, стоны и гневные вопли задержались в ночи чуть дольше, но несколько минут спустя было покончено и с ними. А потом тела, которыми была усеяна вся площадь, просто растворились в воздухе. Ворс повернулся к Николаю, но тот отрицательно покачал головой. «Отойдите от башен!» — крикнул Николай. Он на минуту прикрыл глаза и зашевелил губами, будто просчитывая что-то про себя а когда вновь открыл, его взгляд был холодным и уверенным. Таким ворс еще не видел друга. Друга ли? Сейчас перед ним был незапуганный уставший человек, каким он встретил Николая впервые, потерянным, отчаявшимся. Нет. На площади стоял настоящий демиург, творец миров. Первыми вверх взмыли дороги. Все полотно проспекта Инчи с обеих сторон поднялось к оранжевым небесам, и закрутилась спиралью над их головами. Вниз полетела брошенная кем-то на дороге машина, но, не достав до земли, она пеплом развеялась по воздуху. Сгибаясь и выпрямляясь, осыпаясь асфальтовой крошкой, дорога обретала новую форму. И мгновение спустя кольцом опустилась на площадь, укрывая её высоким забором от остального города. «Чтобы не задеть остальных», — сказал Николай, — и повернулся к трём башням. С оранжевых небес посыпались крупные хлопья снега. Они таяли, не доставая до земли, но облепляли стеклянные небоскрёбы, будто пытаясь их защитить. Перед внутренним взором ворса мелькнул дом, затерянный в бесконечном лесу, но он поспешил отогнать наваждение. А Николай улыбнулся и поднял голову к вершинам. И медленно, не издавая ни единого звука, три башни начали рушиться. Осколки стекла и бетона тоже превращались в пыль, и вершины плавно оседали к земле. Свободы империи и гордость оплота погибали тихо и траурно, как последний стол поджившего своё мира. В изумлении путники застыли у их подножия в ожидании финала. Несколько минут спустя перед Николаем развеялся пепел двух самых высоких небоскрёбов оплота, стоявших в этом мире задолго до его рождения. И лишь последний этаж свободы уцелел, просто опустившись на землю. Его зеркальные двери распахнулись. Николай щелкнул пальцами, и они тоже рассыпались, но сам этаж стоял Из мрачного проема вышел кост в сопровождении нескольких солдат с автоматами. Нахмурив брови, он оглядел разруху вокруг, а потом что-то скомандовал своим людям. «Я могу их стереть», — спокойно произнес Николай, когда выстрелы смолкли. Ты не можешь стереть из этого мира каждого, чьи мысли или поступки тебе не угодят. В таком случае рано или поздно людей просто не останется. Ворс перевел дыхание и взглянул на своих людей. Они старались лишь ранить, а не оставлять за своими шагами трупы. Мы должны научиться разбираться по-другому. Иначе чем мы будем отличаться от них? Кая стиснула кулаки, но спорить не стала. Дайс согласно кивнул. Она ждет Николая и Ворса. «Остальные должны остаться здесь!» — крикнул Кост. «Мне не нравится этот расклад, волк!» Стоящий рядом Эрик сказал так тихо, чтобы его слышал только Ворс. «Мы уже заперты в ловушке, а теперь нас разделят? Ты можешь доверять хоть одному из этих могущественных ублюдков?» Он был прав. Чертовски прав. Но если ни один из демиургов не на их стороне, то дела плохи битва проиграна. Кая сжала его руку, крикнув Косту, что пойдёт с ним, Николай уже сделал первый шаг навстречу, обернулся, кивнув на пояс Ворса. Там был спрятан заряженный пистолет. Сам Ворс напряженно думал. Что еще он не предусмотрел? Что должен сделать? Она просила передать, что ее зовут Илая. Это настоящее имя. Сердце сильнее затрепыхалось в груди, грозя разнести ребра. Иногда сердце мудрее головы и Дайс учил его слушать. «Я должен с ней поговорить, Эрик». Я чувствую, что в этом кроется что-то большее. Мы можем довериться. На этот раз. Будто у них был выбор. Если ты ошибаешься, нам крышка. Окончательная. Я знаю. Но я не ошибаюсь. Я тоже с тобой, капитан!» Подскочил Дайс. На его лице застыла необычная, отчаянная решимость, будто он уже что-то знал. Но времени расспрашивать не было, и ворс смолча кивнул. «Будьте осторожны!» Он повернулся к остальным путникам. «При малейшей опасности уходите». «Удачи!» — Эрик пожал его руку и снова добавил шепотом. «Если она умеет растворять пули, стреляй, когда отвернется». И вчетвером они двинулись к тому, что осталось от башни Свобода. Кост удовлетворенно кивнул и пропустил их внутрь. Его люди остались на улице. Большую часть просторного помещения внутри занимал стеклянный стол. А во главе его... В чёрном кожаном кресле сидела Марта. В светлом свитере с высоким горлом и неизменным сером пальто, сегодня так похожим на пальто Николая. Густые чёрные локоны свободно спадали на плечи, а серые равнодушные глаза не отрывались от ворса. Она молча щёлкнула пальцами, и рассыпавшиеся двери за их спинами вновь материализовались на месте, отрезав остальных путников. Глухой оранжевый свет залил комнату. «Зачем я нужен тебе, Марта?» Ворс шагнул вперёд в упор, глядя на неё. Страха не было, но странное болезненное чувство разрасталось в груди всё сильнее. Он смотрел на Марту, на жестокое, беспощадное существо, но в её глазах он видел лишь усталость, как бы она ни пыталась это скрыть. Он видел Илаю, как бы сам не старался забыть тот образ». И рука, которую он медленно уводил за спину, где был его пистолет, замерла. Нужно было отвлечь ее, а Ворс, напротив, лишь привлекал внимание. Но потом в их безмолвный диалог вторгся кост. «Кажется, раньше ты стрелял быстрее, чем успевал выдумать гуманную идею, капитан», — усмехнулся он. «Зато ты верен своим идеалам», — непривычно серьезно ответил ему Дайс, и Ворс слышал затаенную обиду в его голосе. Там, на базе в снегах, они были друзьями. На краю мира ты снова выбираешь только себя. Кост шагнул вперёд, застыл в паре шагов от бывшего друга, не сводя с него взгляд. А потом медленно стянул кожаные перчатки, бросив их под ноги. Чёрные отмороженные руки в оранжевом свете смотрелись жутко. Ты же помнишь пустоту? Помнишь, как я стрелял в капитана, но ты шагнул под пулю вместо него? И как он стрелял в меня в ответ? Вот только он не убил меня, Дайс. Он промахнулся мимо сердца но остальные тоже сочли меня мёртвым и оставили там, в снегах. Погибать от холода. Сказать, как быстро я пришёл в сознание, когда остался один. Сколько звал на помощь и пытался идти. Я знаю, что такое боль и безысходность. Именно они разбудили меня. А Марта спасла. «Мне жаль», — сказал Ворс искренне. «Жаль, что не добил меня», — усмехнулся Кост, но и в его словах не было злобы. Мы все просыпались не в райских кущах, не от счастья. Мне жаль, что ты встретил её там. Мне жаль, что ты борешься против нас. Ошибаешься, капитан. У меня своя роль, а у тебя своя. В этой игре кто-то должен стрелять первым. Тогда это плохая игра, и я отказываюсь следовать её правилам». Он вновь посмотрел на Марту, всё это время сидящую не просто молча, но без единого движения. Ворс отчаянно силился понять. «Элая, а как проснулась ты?» Николай дернулся от его слов, как от удара, и с недоумением посмотрел на свое творение. «От страха», — спокойно ответила она, и тихий голос эхом отразился от стен. «От страха, что все вокруг погибло». «Ворс, ей нельзя верить», — Кай сжала его руку. «Мы уже убедились в этом, не совершая ошибки снова». «А я не просила мне верить», — вдруг улыбнулась Марта и посмотрела на Коста. Он поднял рацию, всё это время висевшую на поясе. «Кончайте их», — сухо сказал он в динамик, и с улицы тут же послышались приглушённые выстрелы. «Нет!» — ворская и Дайс рванули в сторону закрытых дверей, но те не поддались даже тройному усилию. На мгновение всё вокруг перестало существовать для Ворса. Лишь эти проклятые двери, которые не желали поддаваться, его толчки, ноющие плечо от ударов, не приносивших результата и затихавшие крики за непробиваемой преградой. Николай тоже бил двери. Сначала щелчками, как учила его Марта, а потом и руками, всем телом наваливаясь на стекло. Ничего не помогало. Обессиленно он сел рядом, когда ворс еще продолжал бить. «Сука!» Кая развернулась, буквально пылая от ярости, и жестко улыбнулась напоследок. «Тебе не победить. Мы все равно выживем. Мы будем жить и вспоминать друг друга». «Есть вещи, которые сильнее тебя!» А Марта просто улыбнулась в ответ. «Здесь должны быть только двое!» «Прости, капитан», — сухо сказал Кост. В вакууме мысли Ворса прозвучало два выстрела, оба в точку. Он не успел поймать тело, как в замедленной съёмке он видел, как осел на пол Дайс, сползла по стене Кая, а на её груди распустился красный цветок. Почему-то запахло розами, а его слёзы так и не пролились по лицу, навеки застыв внутри. Её последний взгляд был таким же сильным и уверенным, как и всегда. Как в тот первый раз, когда он увидел её в лесу. Как в тот раз, когда он любил её на озере. И сейчас глаза говорили то, что уже не могли произнести залитые кровью губы. «Больше, чем простое люблю». Кая говорила «до встречи». Он не заметил, как Марта встала, как подошла ближе и замерла, тоже вглядываясь в остекленевшие глаза его любимой, будто ища ответ, которого ей никогда не получить, будто так же, как он, запоминая ее черты в тысячный раз. Это был идеальный момент для выстрела, но рука медлила. Ворс старался удержать значимость настоящего в своей голове, не расплыться на миллионы усталых осколков и не заполнить себя блаженной пустотой до краев. Даже в тысячный раз боль не становилась меньше. «Мы почти закончили», — устало произнесла Марта и повернулась к своему союзнику. «Ты свободен. Спасибо, Костя». Кост кивнул, бросил последний взгляд на Ворса и неожиданно отдал честь. «Удачи, капитан», — серьезно сказал он. Черной отмороженной ладонью он достал из-за и пистолет, сжал его с болезненным лицом, будто решаясь на что-то. Потом быстро поднял и выстрелил себе в висок. Тело рухнуло на пол, уже залитой кровью Каи и Дайса. «Я всё равно смогу их вернуть», — зло бросил Николай, стиснув зубы, добавил чуть тише. «Я найду способ тебя остановить». За этими словами рухнули двери, не выдержав напора с другой стороны. В комнату ворвался раненый Эрик, а за ним и другие путники. Живые, не проигравшие. Сквозь двери, сквозь крышу, которая пошла трещинами, посыпались крупные белоснежные хлопья. Они кружили в воздухе в безумном танце, словно не желая касаться красных луж внизу. Эрик замер рядом с ворсом, сидящим на полу и сжимавшим холодеющую руку Каи. И его отчаянно жесткий взгляд говорил «пора». Больше ворс не думал, не останавливался. Марта еще смотрела на путников, заполняющих комнату творения Николая, которые вопреки всему выживали из раза в раз. А он выхватил пистолет и выстрелил не целясь. «Капитан, нет!» На доле секунду раньше выстрела сипло выкрикнул Дайс. На его губах выступила кровавая пена. Ворс продолжил стрелять, так и не поднявшись. Высаживая всю обойму, словно она могла исцелить всю боль его недолгого существования, но было уже поздно. Марта заметила, и пули растворялись в воздухе, не достигая цели. Лишь самая первая задела её щёку, расцарапав кожу, пачкая белоснежную кофту и серое пальто. Но она даже не поморщилась. Ворс разжал ладони с металлическим лязгом, пистолет рухнул на пол. В наступившей тишине никто больше не двигался. «Так нужно, Ворс. Я чувствую это», — тихо захлёбывая, сказал Дайс. Илай опустилась рядом с ним и ласково провела рукой по напряженному лицу, убрала прилипшую колбу рыжую челку и медленно закрыла его глаза. Больше Дайс не дышал. «Боролись до конца», — сказала она, и вдруг тепло улыбнулась. «Ты справился, Николай». Снег перестал кружить в воздухе, и весь мир вокруг замер. Николай так и стоял посреди стеклянного зала, залитого кровью. Злой. Растерянный, раздавленный, но готовый бороться дальше. Это еще не конец. Он не позволит этому стать концом. Марта отошла от бездыханного тела Дайса, от крови, испачкавшей ее обувь, и опустилась в кресло, теперь глядя только на него. Она вновь разрушила его план растоптала людей, которые шли за ним. Но так и не отобрала надежду. Возможно, лишь потому, что это больше не в ее силах. Хотел ли он ее убить? уничтожить, не оставив и следа, ни в одном мире? Как ни странно, но ответа на этот вопрос Николай не находил, сколь бы глубоко не заглядывал в себя. Ненависть, закипавшая внутри все последние месяцы, придававшая силы идти вперед, вдруг пропала. Зато он больше не боялся. «Я хочу поговорить с тобой. Уйми, пожалуйста, эту бурю эмоций, что пляшет на твоем лице, потому что это самый важный разговор в твоей жизни». Она сказала это так спокойно, словно они снова сидели в маленьком доме у камина, а она давала ему очередной урок, раскрывая тайны мироздания. Лекция, потом практика. Николай молчал в ответ. Если это очередная провокация, он не подастся. Неподалёку замер ворс, который уже их не слышал. Но его близость по-прежнему придавала сил. Как и обещал, он справлялся за них обоих. «Я всегда говорила тебе, что хаос...» Суть Демиурга. И хочу верить, что ты наконец-то начал познавать эту истину. Ты раз за разом убивала всех, кто мне дорог, уничтожала миры, которые я создавал, чтобы показать мне суть хаоса. Николай хотел сказать это спокойно, попытался подражать ее тону, но получилось просто отвратительно. Марта отрицательно покачала головой, сделала небольшую паузу, давая ученику отдышаться, и вдруг снова улыбнулась. Такой ее улыбки он не видел никогда прежде. «Я видела, что ты боишься. И это единственное, чем я могла тебе помочь, мой друг. Я не могу создавать живых людей, и слепо следуя моим урокам, ты бы тоже не смог. Нам нужен был твой бунт, твое желание идти наперекор системе. Твои силы бороться, Николай». Она обвела руками застывших путников, надолго остановившись взглядом на ворсе. «И у тебя всё получилось. Ты справился. Я... Но ведь они...» Ноги подкосились, и стул возник под ним в самый последний момент. «Ты, Николай. Ты боролся, и в этой битве оживали они. А я прятала вас от пустоты, заметала следы, чтобы она не нашла тебя раньше времени». Застывший снег, оранжевые небеса за стёклами, кроваво-красный пол под ногами, тела живых и мёртвых рядом с ним, Всё вдруг потеряло реалистичность. Стало одной из картин на выставке в чудом устоявшем под бомбами музее. Вот только хозяином выставки был уже не он. Всё это было частью плана? Большой игры, в которой он... Победил? «Я больше ничего не понимаю», — пробормотал он, чувствуя, как сильно кружится голова. Схожие ощущения он испытывал только однажды, когда Марта впервые поведала, кто она такая. «Я рада, что теперь ты готов слушать», — тепло улыбнулась наставница. «Ведь я с самого начала показала тебе этот мир, показала, что бывает, когда надолго оставляешь существовать неживое. Пустота всегда приходит. Я не понимаю». «Мой мир», — вздохнула Марта, — «или Илая?» «Когда-то это был мой мир. Вспомни, теперь ты хорошо знаком с его историей. Почему он погиб?» как люди, наполнявшие его, сами подписали свой приговор. «Николай, всё, что ты творил, всё, что создавали мы вместе, это и есть его история. Шаги, по которым он спустился в небытие, испытания, которые он прошёл, гонения за инаковость, принятие как данности любого абсурда, потере себя в бешеной гонке за благами, отмены, обесценивание, равнодушие». Она ненадолго прикрыла глаза, а потом с трудом продолжила. Эмоции, чувства пропадали, заменяясь лживыми идеалами, которые через год уже никто не помнил, сменив на новые. И тогда она пришла впервые. Пустота. Да, она была невидима, и люди не сразу поняли, что она пожирает изнутри, что пришел опаснейший враг. Вселенная требовала очистить мир, который уже сам не чувствовал себя живым. А потом были войны, оплоты, отчаяния. Когда некому стало воевать, мы попытались спасти то, что осталось. Илая снова закрыла глаза и долго молчала. Я говорила, когда-то у меня была лаборатория. Мы искали лекарства от болезни, пожиравшие немногих выживших. Нас осталось так мало, мы работали день и ночь. Если бы это было важно, если бы могло помочь... Пустота разрасталась и забирала уже всех без разбору. Паузы в речи наставницы становились всё длиннее. Отчаяние, ты ведь знаешь, как это? Когда руки сами опускаются, и уже нет куда брать силы идти дальше. Я смотрела, как умирают все люди, что мне когда-либо были дороги, и ничего не могла с этим поделать. Сколько раз хотела сдаться, но не могла. Пока ещё хоть один человек рядом рассчитывал на мою помощь, Я умерла вместе со своим миром, Николай. Но даже тогда не позволила своему положению стать безвыходным, потому что я здесь и сейчас. И отказалась от последних чувств, чтобы просто не сойти с ума. Кто ты? Николай с трудом разомкнул губы ради этого вопроса, потому что только вопросы и остались в его голове, только они что-то значили в это застывшее мгновение. Я последнее живое существо этого мира я не знаю, почему я выжила, когда остальные погибли. Возможно, мы лишь фигуры на огромной доске мироздания, и однажды нам откроются все тайны. Но не сейчас. Что было дальше? Дальше? Я потратила десятилетия в мёртвом мире в поисках решения. Раз пустота отказывалась меня принять, значит, я могла попробовать бороться. Так и появился ты. Кто я, Марта? «Прости, мой друг, этого ответа у меня тоже нет. Как и каждому из нас, тебе придётся искать его самому. Главное, помни, сколько бы раз ты ни упал по пути, важно найти причину, по которой ты поднимаешься. Внутри себя самую важную причину. И тогда даже пустота расступится перед тобой. Какую причину нашла ты? Я отчаянно хотела, чтобы жизнь вернулась». Илай улыбнулась. Вновь заставить мир бурлить, шуметь на той пронзительной ноте, где отбивает ритм пульса жизни. И не останавливалось ни на мгновение. До этого момента. Да, ты прав, получилось жестко и жестоко. Но я не знаю иного пути. Но вы прошли сквозь все испытания, ты и твои путники ожили. Ожил мой мир вокруг вас. Вдвоём в восстановившемся мире они замерли в тишине, и впервые в ней было гораздо больше смысла, чем во всех разговорах прежде. Внутри Николая взрывались карманные вселенные, переворачивались с ног на голову устои принципы, рвались последние рамки. А Элая смотрела на него тепло и почти нежно, насколько могла себе позволить, чтобы по-прежнему оставаться искренней. «Мы — это выбор, который мы делаем, и путь, который проходим». Он согласно кивнул. Благодаря Ворсу эту истину Николай запомнил даже слишком хорошо. «Марта, Илая, что будет дальше? Все путники должны умереть. По-настоящему погибнуть, потому что мир не оживет, пока есть те, кто помнит, что он только что создан. Нет, ты не можешь. Опять! Представь, что перед тобой дамба, которая сдерживает бурный поток. Ее поставили, когда там был всего лишь ручей, Но сейчас она удерживает настоящую стихию. И эта стихия — жизнь. Тебе больше не нужно ничего делать, просто дай ворсу и остальным родиться по-настоящему, и жизнь возьмет свое. Она возродится из пепла, как делала всегда. Твои путники будут первой каплей, запустившей эту лавину. Ты хорошо поработал. Теперь их достаточно много, чтобы миру хватило сил возродиться. Она встала и подошла к нему, замерла рядом с плечом и несколько снежинок, застывших в воздухе, каплями осели на её пальто. Не бойся за них. Однажды ожившая оживает навсегда. При этих словах на его глаза навернулись слёзы, и Николай с трудом сдержал их. Так вот как ощущается счастье. Острее, ярче, гораздо сильнее, чем в тот раз, когда ожили ворсы Кая. Ведь теперь по-настоящему оживут все остальные. Неужели он правда справился? Николай улыбнулся сам, но в душе он плакал. Чувства захлестнули целиком и больше не желали отступать. Быть может, он тоже был живым. Но они ничего не смогут вспомнить, не встретят друг друга. И весь путь, который они прошли... Хаос, Николай. Многообразие, многовариантность — мы уже проходили это. Возможно, всё или ничего. И, наконец-то, никто не сможет на них повлиять. Всё будет настоящим с самого начала. Но есть другие путники в других оплотах», — Николай перевёл взгляд на Ворса. «Они все должны погибнуть. Я должен их убить?» «Ради всех нас. В последний раз, пожалуйста». Впервые она не приказывала, а просила. Но возможности ослушаться попросту не было. «И ты отпустишь меня. Дашь свободу, о которой я мечтаю». Что ты имеешь в виду? Я хочу жить, Николай, не меньше, чем они все. Иметь ту же возможность родиться, любить и страдать. Просто быть и наслаждаться этим. Ты в силах меня отпустить. Сделай меня человеком. Сотни и сотни лет спустя я наконец-то поняла. Это все, чего я когда-либо хотела. Это было всем, чего когда-либо хотел каждый из них. Такая простая банальность и такая важная. Просто жить. «Элая, когда я отпущу тебя, выполню все просьбы, приказы, задания. Закончу последний урок. Что будет со мной?» Она опустилась на стол рядом с ним и поймала дрожащую руку Николая. Впервые с момента создания Элая прикоснулась к нему. И от этого прикосновения электрические разряды волной прошлись по всему телу, казалось, словно заново запустили истерзанное дрожащее сердце. «Мне страшно, Элая». «Я останусь один теперь. Я буду живым. Мой друг», — тихо и печально произнесла она, — «я хотела бы вновь тебе соврать, но не стану. Я не знаю, что будет дальше. И всё, что я могу тебе подарить, — это забвение. Ты забудешь, кто ты и как появился, почему живёшь так долго и не можешь умереть. Зато у тебя будет много времени, чтобы найти ответы, которые не нашла я». Николай нервно поправил очки, сжал и разжал кулаки, а потом вгляделся в свои пустые ладони. Очень медленно на них начали пропадать линии. Раньше он не обращал внимания на то, что у наставницы их тоже не было. Он потратил последние остатки воли, чтобы не струсить окончательно. Ещё никогда прежде он не был настолько скован собственной свободой. Что будет, если мир снова свернёт с пути? Если снова придёт пустота? значит, будет новая битва за живые души. И если мы здесь и сейчас, значит, жизнь всегда побеждала. Но никто не говорил, что это было легко. И если ты однажды останешься один, потерянный сломленный, выжитый и пустой, не будешь знать, что делать, и тебе будет не у кого попросить помощи, и даже меня ты вспомнить не сможешь, то всё, на что я надеюсь сейчас, что наши уроки не прошли даром. И даже не помни, ты сможешь подняться и идти. Встать и бороться, если весь мир будет снова зависеть только от тебя». Илай мягко обняла ученика, впервые унимая дрожь в его плечах. А потом в её руках возникла потрёпанная книга в мягкой обложке, и она протянула её Николаю. «Я писала дневник, когда всё началось. Спрячь его так, чтобы получилось найти только если он понадобится». Николай благодарно кивнул, взял книгу и раскрыл на первой странице. «Дневник Илая», — гласил её заголовок. «Тебя действительно зовут Илая?» «Да, это имя, с которым я появилась на свет. А Марту я придумала сама, когда осталась одна и поняла, что придётся бороться. Когда поняла, как придётся действовать, и Илай здесь уже не место. А Николай, почему ты дала мне такое имя?» «Ты назвал его сам, когда появился». Николай прикрыл ненадолго глаза и позволил себе в последний раз расслабиться. Рука наставницы всё ещё лежала на его плече, но теперь она бодрила, придавала сил. Чтобы ни было впереди, он тоже должен выбрать борьбу, а не безысходность. Ведь именно этому она действительно смогла его научить. Он закрыл дневник, и книга растаяла на ладони». Николай понадеялся, что ей никогда не придётся вернуться в этот мир. «Если ни у кого не останется памяти, люди не узнают, как всё начиналось». «Они сами придумают себе происхождение. Им это хорошо удаётся», — улыбнулась Илая. «Мы не первые и не последние в этой веренице взлётов и провалов. Хотелось бы верить, что вечный. А людям нравятся простые теории. Будут это инопланетяне, обезьяны или еноты». Почему бы не еноты на этот раз? Они выдумают историю и поверят в нее. Сотворят своих богов, религию, построят храмы. Но не для нас. Точно не для нас. Бог — это идея о чистом, светлом и справедливом. О том, к чему стремится любая душа, и мы не тянем стать этой идеей. Нам не место в мифологии. Мы лишь очередные фигуры мироздания всего на шаг выше наших пешек. А жизнь всегда найдет дорогу. Николай улыбнулся, и горячие слёзы всё же скатились по щекам, почти обжигая их. Всё умирало, чтобы неизбежно возрождаться. Не ли лучшая новость за всю его короткую жизнь? Когда всё начнётся? Когда умрёт последняя память о пустоте? Ты очистишь мир от путников и отпустишь меня на свободу. А потом возьмёшь ворса и создашь новый мир из его сердца. Но ведь он тогда погибнет. Только часть а человечье или волчье решать тебе». Илай напоследок жало его плечо чуть крепче, и новый, самый сильный разряд прошил всё тело. Всё же не зря ты сделал его волком. Николай кивнул и долго смотрел на свою руку, прежде чем в последний раз щёлкнуть пальцами. Таким же жестом, который всегда делала наставница, стирая его миры. И время запустилось вновь. Илай и остальные путники пропали, исчезли трупы, кровь и лишь неизменный оранжевый свет лился на удивлённое лицо Ворса. Что происходит? Он выглядел таким же растерянным, как сам Николай ещё час назад. По-прежнему сидел, прислонившись к стеклянной стене, не в силах подняться. Но ему больше не нужно было подниматься. Мы выиграли Ворс. Мы победили Пустоту, Марту и все цепи, что держали нас. Кая будет снова жить. Вы родитесь и будете свободны от нас всех, «Свободны», — повторил Ворс, сам не веря в это слово. Его взгляд буждал по пустой комнате, не находя Каи. Не находя больше никого, и он слишком хорошо знал, что это значит. «Мы на краю мира. На краю нового мира, который должен сейчас родиться. На острие вечности, Ворс». «А Марта?» Илая. С легкой улыбкой поправил его Николай. «Ты был прав, и Дайс был прав». Ей стоило поверить. Какой бы жестокий путь она не выбирала, она помогла нам всем. Она спасла этот мир. Она была слишком похожа на тебя в том странном городе, где все были искренни. Просто невозможно врать с такими горящими глазами. «Николай, я специально промазал». «Или похоже на тебя», — усмехнулся Николай, только сейчас осознав, кого же ему всё время напоминали серые глаза Ворса. «И где же Илая теперь? Если мы победили пустоту и свободны, для чего она искала меня?» Улыбка пропала с лица Николая, и слова дались большим трудом. «Мы победили, но цена этой свободы — наша память». Ворс дёрнулся и недоумённо посмотрел на Демиурга. «Ведь это и есть наша жизнь. Жизнь — это гораздо большее». «Я потеряю Каю? Я больше не вспомню её?» «Весь путь, который мы прошли, люди, которыми мы стали, ничего уже не будет?» «Всё было зря?» Его лицо болезненно исказилось, но в глазах уже светилась отчаянная решимость. Теперь настал черёд Николая быть уверенным за них обоих, поддержать в ту минуту, когда больше всего на свете хочется повернуть назад, направить и не позволить отступать. «Благодаря тебе она сможет родиться. Она будет жива и счастлива. Разве этого мало?» Ворс стиснул зубы и кивнул. Этого было больше, чем достаточно. По-настоящему оживут все путники, которых ты собрал. Мир наполнится людьми, и пустота отступит, надеюсь, навсегда. Ворс, в этом мне нужна твоя помощь. Для этого тебя ждала Элая. Что я должен сделать? Он не спрашивал, выживет ли он сам, не спрашивал, сколько боли еще предстоит испытать и через что ему придется пройти. Взгляд Ворса стал спокойным и уверенным, и на лице вдруг появилась улыбка. Та самая, которую Николай ещё помнил по галактике. Будто он снова говорил «Не боятся только дураки, мы уже в заднице, давай попробуем выжить». Он мог не запускать время, ничего не рассказывать Ворсу, раз всё равно никто из них ничего не вспомнит. Но почему-то этот разговор казался таким важным, быть может, ради этой улыбки. И Николай наконец-то решился. Тихий голос Марты зашелестел в голове Демиурга. Его первое творение, его самый живой человек, который смог победить пустоту, должен стать началом всего. Именно из любви и человечности, прошедшей все испытания, может родиться настоящий и живой мир. Возьми по капле от всех, кого ты создал, от всех, кто смог ожить и пробудиться. Они любили и боролись, и теперь часть их навсегда станет новым миром. И возьми его сердце. Самое живое, что ты создал. Утешь его боль, уйми страдания. И дай ему то, чего оно так жаждет. Жизнь сама возьмёт своё». Николай коснулся груди, и ворс успел закричать от пронзившей его дикой боли, прежде чем сознание окончательно потухло. Он уже не видел, как время обернулось вспять. Как развернулся к небу снег, что засыпал улицы. Как высохли лужи, которых никогда не было как взмыла вверх ракета, разнесшая седьмой оплот, и сгинула в небытие. Как прорезалась первая трава в пустоши, которая больше не скакала, и холодный свет миллионов звезд пробился сквозь оранжевые небеса. Последние несколько месяцев пропали из памяти обновленной вселенной, где люди рождались и умирали, и ничего не возникало просто так. Но Ворс уже не застал этого перерождения и никогда после не мог вспомнить.